Глава десятая. Двое и пулемет. «Все, теперь своим ходом», — сказал водила, что доставил нас с ретранслятором к границе кентавров. «Через семьсот метров начинается зона дыры, и мой броневик засечь могут. Твари очень нервно на всякую технику реагируют. Видимо, у них в башке хорошо отложилось, что можем пальнуть от чего-то крупнокалиберного и дальнобойного». «Спасибо, Винт!» — первым спрыгнув на землю, поблагодарил его Аксакал. «Расчетное время возвращения — два часа. Если в него не уложимся, то уезжай на базу, так как ждать больше некого». «До вечера подожду. Приказ Будды. Он тут за много лет все вдоль и поперек излазил, поэтому знает, что говорит. Бывает, что километров в пять превращается, когда от кентов зигзагами уходишь. А если еще и на пузе...» да догоночку по часу отсиживаться в какой-нибудь норе. но должны понимать, какое то время сжиралово. Добро. Выгружаем установку. Сегодня группа идет полным составом. Только одаренные, могущие постоять за себя на открытой местности. Главная задача — как можно меньше привлекать внимание. Поэтому и ограничились минимумом бойцов. Стелла, несмотря на все свое недовольство, осталась старшей на базе, А вот Гоги и Бордо подфартило включены в транспортировочную команду. Груз реально тяжелый и очень неудобный для переноса. Вдвоем на такую дистанцию его не дотащить, поэтому нести будут все попеременно, разбившись на пары. Исключение составляем лишь мы с таксом. У нас свой маршрут, который, в отличие от остальных задач группы, должен быть как можно беспокойней. Чем больше кентавров оттянем на себя, тем лучше. «Повторю задачу», — тихо сказал лейтенант, окинув всех внимательным взглядом. «Углубляемся на территорию противника. Скрытно проходим километр и оставляем ретранслятор. Возвращаемся тем же маршрутом. По возможности, конечно. Если будут неприятные сюрпризы, то делимся на две группы, командирами которых буду я и синий. Моя прикрывает отход. Но это на всякий случай». Выбираемся из зоны любыми способами, стараясь не вступать в бой, не геройствовать. Мне нужны не ваши посмертные медальки, а целые головы. Такс, котяра, появляетесь в трех километрах от точки закладки ретранслятора и делайте все, чтобы вас заметили. Как только соберете вокруг себя приличное количество тварей, расчистив нам дорогу, такс сообщает об этом, и мы начинаем движение по маршруту. Вопросы? Вопросов ни у кого не возникло. Все уже разжевано несколько раз и четко засело в мозгах вместе с планом местности. И вот мы с духом-хранителем стоим посреди унылой степи, наблюдая колючие кустарники, устилающие землю. Все блекло коричневое, унылое. Сильный ветер носит пыль и остатки какой-то растительности. Мерзкие скрипящие звуки раздаются то тут, то там. Это от редких деревьев, больше похожих на вставшего на голову осьминога. Да уж. Лорд дыры реально до такой степени старый и мощный, что хоть и не совсем выключил свою подконтрольную территорию из земной реальности, но и от нашего мира тут мало чего осталось. — Идут, — предупредил меня Такс, к чему-то прислушиваясь. — Около десятка кентов. Прямо от солнца. Местный пограничный разъезд. Минута полторы до контакта, генерал. Мало. Ждем. Как только появится, уничтожаем, но с места не сдвигаемся, — ответил я, передергивая затвор станкового пулемета, который мы приволокли с собой. Твари прибыли точно по расписанию. Я нажал на гашетку — и несколькими длинными очередями уложил практически всех кентавров, не дав им приблизиться на расстоянии выстрела из луков. Оставил в живых всего лишь одного. Как и предполагалось, он резко развернулся и ускакал за подмогой. «Такс, сколько ждать следующую группу?» «Группы! Три штуки, но пока далеко. Минут пять есть». «Минируем», — приказал я. развязывая огромный баул с маленькими противопехотными минами. «Весь периметр вокруг нас охвати, только близко не разбрасывай, чтобы самим не досталось». «Еще гавкать меня, паучи! Без тебя знаю!» Успели вовремя. Три группы, увидев пулемет, резко затормозили. Видимо, сбежавший им точно обрисовал ситуацию. «Подмогу ждут», — прокомментировал их поведение Такс. «Еще пять... «Нет, уже семь групп к нам прутся. Все с офицерами. Может, пройдусь по командирам? Луки у них уж больно дальнобойные». «Не суйся в толпу. Хватит пары точных попаданий, чтобы тебя из игры выключить. Ты хоть и бессмертный, но несколько десятков лет полудохлой крысой проваляешься, восстанавливая тело и силы». «Героически раненым бойцом, а не крысой. Но ты прав». «Мне сытым и здоровым больше нравится!» «Во-во!» — кивнул я. «Оптика на пулемете есть, поэтому сейчас одиночными выстрелами оприходую офицерью». Командиров кентавров легко было вычислить среди толпы по внушительным размерам и огромной скорости передвижения. «Девять офицеров!» «Нормально!» Перещелкал их, как воздушные шарики в тире. Потом снова бил очередями, нормально пристрелявшись и стараясь не тратить впустую боезапас. Всех не получилось, но минное поле охладило пыл тварей, уже размечтавшихся о скорой расправе над человеком, осмелившимся ступить на их территорию. Взрывы, гортанные крики, больше похожие на клёк от встревоженного вранья и полные неразбериха в рядах кентавров были усладой для моих ушей и глаз. С удовольствием добавил к этому длинную очередь из пулемета от фланга и до фланга противника. Потом прошелся в обратную сторону. Твари не выдержали и, задрав свои хвосты, бросились в паническое бегство. «Это ненадолго», — предупредил меня Такс. «Уже не отдельные отряды, а целый табунище прет в нашу сторону. Могу слегка ошибаться, но пять сотен рыл наберется легко». «То, что надо». — Сообщай Аксакалу, что можно выступать. И прихвати еще пару-тройку пулеметных коробок. — Я уводила БТР, и еще могу станковый гранатомет с башни снять. Лишние пару минут без меня потерпишь? — Легко. Штука нужная. Дожидаясь, так сокоротал время уничтожением недобитых тварей, что старательно притворялись мертвыми. Больше не притворяются. Потом с появлением духа хранителя... Замудохался устанавливать станковый гранатомет, что достался мне без этого самого станка. Кое-как выровнял на бугристой поверхности земли, придавив пятак основания тремя большими камнями. А чего ты хочешь, стал оправдываться Такс. Эта модификация к башне приделывается, а башню отдельно от БТР я не мог притаранить. Да, понимаю, все. Но в следующий раз стоит оборудовать джип. Дотащишь? Обижаешь! Только тебе не неповоротливый джип армейский нужен, а легкий, маневренный и очень скоростной багги. Самое то гонки с кентаврами устраивать. Согласен. Потом на базе подумаем, как это осуществить. Ага. И пулемет, и гранатомет, и еще какие-нибудь полезные вещи прицепим. Эх, взгрустнул Такс. Жаль, Глашенька моя далеко. Она в этих делах мастерица. «Сам по всем скучаю. Ничего, когда домой вернемся, то...» Договорить не успел. Вдалеке вначале показались плотные столбы пыли, а потом и сами твари, которые, казалось, заполонили весь горизонт. «Где ж мы столько хоронить будем?» – задумчиво произнес Такс. «Оставь это приятное занятие лорду. Сейчас подпускаем поближе и валим из гранатомета, кого сможем». Боеприпасов к нему кот наплакал, поэтому сразу переключаемся на пулемет. Ты на подносе патронов. Как только кенты поравняются с остатками минного поля, переносишь нас на четыре километра вдоль границы. Только не в сторону Аксакала. Уводим гадов подальше от наших. Обожаю большие игрушки. Да, гранат у нас было всего два десятка, но точно выпущенные в цель они наделали много бед среди кентавров. Стена из взрывов снесла первые пару рядов. Остальные твари попытались было остановиться, но ничего не видящие, скачущие позади во всю пыть их сотоварищи не успели вовремя среагировать, и образовалась превосходная куча мала. Вот тут уже пулемет стал собирать свою дань с непрошенных гостей. Эх, жаль, что не мечом орудую. Столько офицерия лорд прислал, что мог бы на нем прокачаться не слабо. Дожидаться, пока кентавры доберутся до минного поля, не стал. Когда осталась всего одна пулеметная коробка с патронами, приказал духу перемещаться. Такс, глянька, глянь-ка, там наши не пришли, и еще боезапас прихвати», — попросил я его на новом месте. Но он вернулся пустым. Группа Аксакала вышла из зоны и скоро будет у машины. По рации водили сообщили. «Дело сделано». «Что-то быстро они...» Всего сорок минут прошло. Ладно, возвращаемся. Погоди, Макс, а как же трофеи? Какие нахрен трофеи? Скоро здесь будет целая орда, которая с удовольствием нас самих затрофеет, а потом разделает на полуфабрикаты. Это здесь. А на старом месте только трупы остались. Чего добру пропадать? Хвосты и копыта лежат и ждут, чтобы стать звонкими монетками в наших карманах. Порадуем старика Берлеоза! У нас будет не больше пяти минут. Потом кенты кинутся обратно. Сколько не соберем, все лучше, чем ничего. Уговорил. Снова оказавшись на месте побоища, разошлись с духом-хранителем в разные стороны. Привычно орудуя мечом, я за три минуты оприходовал около тридцати туш. Еще пару минут такс доставлял части тварей к Берлиозу. Когда на горизонте опять заклубилась пыль, поднятые возвращающимися кентаврами, мы с чистой совестью переместились к БТРу. Вся группа была уже здесь, тяжело дыша после быстрого бега. Как прошло, поинтересовался я у лейтенанта. Как на прогулке, котяра. Ни одной твари на пути. Ретранслятор установили, свои следы вокруг него уничтожили и бегом в сторону границы. Хотя можно было бы и в развалочку пройтись. Слышали грохот с твоей стороны? Видать, серьезно хулиганил, раз не то, что кентавры, а даже жучки-паучки нам не встретились. Работает новая тактика. Работает, но требует улучшения. Потом обсудим. По прибытии на базу сразу же отчитались перед Буддой и майором Темниковой, ожидавших нас в штабе чистильщиков. Маргарита была явно не в духе. Понять можно? Мы же через ее голову, не уведомив об операции, ушли к кентаврам. Но к чести девушки молчит, не высказывая претензий. «Лейтенант, когда второй доставите?» — наконец поинтересовалась она. «Третий. Такс проверил свой первый ретранслятор, и он до сих пор лежит нетронутым. Странно. Прямо же под ногами у них был. Разберемся со странностями, когда все отнесем». Беспечно махнул рукой Аксакал. «А выход хоть завтра организуем». «Завтра не стоит», — возразил я. «Пусть лорд немного успокоится и отведет основные силы к дыре. Так больше вероятности, что вас не засекут. Такс проконтролирует». «Он снова всполошит кентавров», — не согласилась майор. «Вряд ли. Он же и раньше появлялся на очень короткое время. Но никто не дергался». По его подсчетам, минута до обнаружения в запасе есть. Так может, его сразу к дыре отправить? Чего бойцами рисковать? Тут минуточка, там минуточка. Глядишь, общую картину и составим. Такой старый лорд сразу почувствует моего симбиота около себя. Там, уверен, уже другие законы физики работают. И может, сильно подставится мой дружбан. С чего такая уверенность, котяра? Рита! — Ты в дыре Д-4 бывала? — за меня спросил Оксакал. Нет, не пускают ты в простенькую. — А я бывал и полностью согласен с котярой. Другой мир вокруг нее, реально другой. Сюда только отголоски его долетают. Поэтому придется проводить разведку боем и молиться всем богам, чтобы получилось уйти живехонькими. На полигоне в Петербурге тоже дыра, но она нормально воспринимается. Потому что лорд там мирный и убирает свое воздействие, когда люди рядом. Ты же из разведки и должна знать подобное. Информацию изучала, но мозг отказывается понимать, как такое может быть. Верх всегда остается верхом, даже если на голову встать. Только местами поменяется снизом. Шаг вперед не может отбросить натрий, когда три шага назад оказываются тремя шагами назад. Даже если мы не можем контролировать пространство, то мы можем контролировать свое сознание. Течение времени не должно быть разным у людей, стоящих плечом к плечу. Именно так все и происходит, Рита. После агрессивной Д4, полностью перестроившей вокруг себя кусок нашей реальности, я неделю пластом лежал, хотя физически был в полном порядке. Это не описать, если не побывал в подобной ситуации. Хочешь честно? Я до колик в желудке боюсь снова подходить даже на пару минут к такому старому лорду. Можешь отказаться. Извините, майор. Вы дура такое мне предлагать. Прошу прощения. Автоматически вырвалось. Ренат, не обижайся. Уговорила. Лучше скажи, есть ли у вас что-то быстрое, маневренное? И на четырех колесах. Котяре для дела нужно. Найдем. Бронированных джипов хватает. Не пойдет. Нужно не монстра на колесах, а что-то типа багги. Нет. Тут весь автопарк основательный. Максим, ты же по территории кентавров гонять собрался? Ага. Тогда если только броню поснимать, но развесовка нарушится, что на пользу не пойдет. Нужно всю ходовую перестраивать, а то сковырнешься на первом же крутом повороте. Работа не на одну неделю. Необходимых запчастей для такого баловства у нас нет. И придется тащить их из Перми. Плохо. Значит, просто найдите что полегче. Меньше шести тонн, не надейся. На разгон больше девяноста километров тоже. И это будет примитивный бензиновый двигатель, который при мощности в двести лошадок Жрет горючее, как твой такс, сгущенку. — А откуда ты знаешь, что он ее любит? — Ну, — смутилась девушка, — в гости приходил. Я ж не знала тогда, что он такой разговорчивый. А как тогда поняла, что сгущенку уважает? Он ее в зубах принес и смотрит так грустно-грустно. Я открыла банку. Вылезал всю за несколько секунд, а потом опять еще грустнее смотрит. Я из своего инзе отдала, потом тушенку, галеты, от самоподогревающейся перловки почему-то отказался. У него с ней нехорошие ассоциации, хмыкнул я, вспомнив наши кулинарные бадания на казанской базе. Рита, ты его сильно не прикармливай, а то обожрет и не заметишь. Спросил у мышки со стеллой. Они так любят безумно, но эту прожорливую скотину тоже стали в еде ограничивать. У него ж чувство насыщения приходит лишь тогда, когда больше ничего не остается. И это не только физиологический момент, но и психологический тоже. Долго голодал, наверное? Ага. А еще обожает через еду манипулировать. Пойми, что он не простая собака, а симбиот с вывернутым образом мышления. — Сам ты вывернутый! — возмутился появившийся из ниоткуда такс, заставив всех вздрогнуть. — Я ж особенный! оригинальный. Да что говорить, если отбросить присущую мне ложную скромность эксклюзивный. Макс, я от Что-то он разволновался сильно, бегает, руками размахивает и матерится по-еврейски. Это как? Громко. Слов не знаю, но явно не молится. Скажи ему, что вечером буду. Уже сказал. меня спросить никто не забыл. Нехорошо прищурился полковник Домбаев с интересом прислушивающийся к нашей болтовне. В ночное время выход вне состава группы запрещен. А мы не в город. Мы к фаршу. Делов-то на полчасика. Ну да. С твоими-то талантами рядовой такс внезапно появившихся тварей бояться нет смысла. Верно. И, кстати, многоуважаемый Тамир Арданович. Хочу поговорить насчет рядового. Как-то унизительно лучшему симбиоту рубежей ходить не пойми кем. Давайте начнем повышать меня в звании. Начнем с... — Сгинь, зверюга! — шибанул полковник кулаком по столу. — Еще одно слово и отправлю сортиры чистить. — Ой, какие мы все нервные! — сказал Блохастый, исчезая. Аксакал повернулся Будда к командиру. Ты как с этим нахалом уживаться умудряешься? Хорошо, если честно. А еще честнее привык и к таксу, и к его хозяину. Котяра еще хуже, если разобраться. А я всегда это говорил, — раздался голос из пустоты. Смотрю, — нахмурился Будда, — некоторых туалеты не пугают. Жрать, говорят, любишь. Опа! Мне не нравится ход ваших мыслей. Снова появился такс во всей красе. Кажется, я действительно погорячился. Обещаю, что подобное не повторится. Простите, наивного простодушного песика. В последний раз. А? Только из уважения к сокалу Брысь! И надолго его хватит! Поинтересовался Ренат у меня. Но он же сказал, что такое в последний раз. Обещание свои привык держать. Правда. Тут нужно давить по всем пунктам до конца. Не уточнили по срокам последнего раза. Вполне возможно, что только за сегодня. Если повезет, то за эту неделю. Но я бы не обольщался. Как и есть чистильщик, рассмеялся полковник, услышав эту информацию. Наш человек. Хотя и не человек тоже. Ладно, отдыхайте все. Котяра передавает меня привет фаршу. Спасибо за службу, бойцы.